Глава 31 «И услышал Иаков слова сынов Лавановых, которые говорили, «Иаков завладел всем, что было у отца нашего, и из имения отца нашего составил все богатство сие. И увидел Иаков лицо Лавана, и вот оно не таково к нему, как было вчера и третьего дня».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 пестрые будут тебе в награду, то скот весь и родил пестрых. И отнял Бог скот у отца вашего и дал мне. Однажды в такое время, когда скот зачинает, я взглянул и увидел во сне, и вот козлы, поднявшиеся на скот пестрые с крапинами и пятнами. Ангел Божий сказал мне во сне Иаков, я сказал, вот я,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 «Делай все, что Бог сказал тебе». И встал Иаков, и посадил детей своих, и жен своих на верблюдов. И взял с собою весь скот свой и все богатство свое, которое приобрел. Скот собственный его, который он приобрел в Месопотамии, чтобы идти к Исааку, отцу своему, в землю ханаанскую». И как Лаван пошел стричь скот свой, то Рахиль похитила идолов, которые были у отца ее. Иаков же похитил сердце у Лавана арамиянина, потому что не известил его, что удаляется. И ушел со всем, что у него было, и, встав, перешел реку и направился к горе Галаад.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 «Но пусть бы ты ушел, потому что ты нетерпеливо захотел быть в доме отца твоего. Зачем ты украл богов моих?» Иаков отвечал Лавану и сказал, «Я боялся, ибо я думал, не отнял бы ты у меня дочерей своих. У кого найдешь богов твоих, тот не будет жив. При родственниках наших узнавай, что есть твоего у меня, и возьми себе». Иаков не знал, что Рахиль украла их. И ходил Лаван в шатер Иакова, и в шатер Лии, и в шатер двух рабынь, но не нашел. И, выйдя из шатра Лии, вошел в шатер Рахили. Рахиль же взяла идолов и положила их под верблюжье седло, и села на них, и обыскал Лаван весь шатер, Но не нашел Она же сказала отцу своему Да не прогневается господин мой Что я не могу встать пред тобою Ибо у меня обыкновенное женское И он искал, но не нашел идолов Иаков рассердился и вступил в спор с Лаваном И начал Иаков говорить и сказал Лавану Какая вина моя?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 Растерзанного зверем я не приносил к тебе. Это был мой убыток. Ты с меня взыскивал. Днем ли что пропадало, ночью ли пропадало? Я томился днем от жара, а ночью от стужи. И сон мой убегал от глаз моих. Таковы мои двадцать лет в доме твоем. Я служил тебе четырнадцать лет за двух дочерей твоих. И шесть лет за скот твой, А ты десять раз переменял награду мою. Если бы не был со мною Бог отца моего, Бог Авраама и страх Исаака, Ты бы теперь отпустил меня ни с чем. Бог увидел бедствие мое и труд рук моих И вступился за меня вчера. И отвечал Лаван и сказал Иакову,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 или если возьмешь жен сверх дочерей моих, то хотя нет человека между нами, но смотри, Бог свидетель между мною и между тобою. И сказал Лаван Иакову, «Вот холм сей, и вот памятник, который я поставил между мною и тобою. Этот холм свидетель, и этот памятник свидетель,